глава 4 в комнатке подсобных помещений заброшенного склада на окраине портового района умирал от удара ножом в живот шторм уголовный авторитет и глава одной из банд к настоящему времени почти полностью разгромленной Кровопускание банде «Шторма» устроила вовсе не городская стража и не абордажная команда какого-либо обиженного ею судовладельца и не наемники мстительного торговца. Нет, банду умирающего сейчас авторитета почти полностью перебили конкуренты из других подобных разбойничьих шаек, как из тех, что хозяйничали здесь давно, так и из тех, кто появился на этой полене совершенно недавно, буквально несколько дней назад. Жалел ли сейчас умирающий шторм, что решил урвать себе кусок пожирнее в начавшемся переделезон влияния в преступном мире? Скорее всего, нет. Не мог он поступить иначе. Его бы не поняли свои же люди». Более слабые и малочисленные группировки очень часто контролировали самые денежные и выгодные участки теневой торговли, богатели за счет того, что имели незримых, но очень могущественных покровителей в руководствах гильдий, а иногда и во дворце самого герцога. И вдруг эти покровители частью потеряли власть, а частью оказались и вовсе убитыми или казненными. Какой уважающий себя человек с понятиями упустит такую возможность выйти, наконец, на другой уровень, подмяв под себя самые лакомые куски теневой торговли и контрабанды? Вот и шторм не мог упустить. И сейчас лежал, страдая от жуткой боли во внутренностях живота и вдыхая запах своей гниющей плоти, перебивающий даже вонь грязной комнатки, куда его принесли малек и дубина, все, что на данный момент осталось от его банды. Нет, наверняка кто-то из его братвы тоже выжил, но они сейчас, как их босс, забились в крысиные норы и боялись высунуть нос наружу. «Что сильно болит?» – поинтересовалась Вика. Вопрос был риторическим. Она все читала по вспотевшему и в гримасе боли лицу штурма. Его она углядела чисто случайно во время своих недавних вылазок под скрытом в район гавани, а обратила на него свое внимание благодаря услышанной от него фразе «Оставь ребенка в покое, не трогай». Это он сказал одному из своих подручных когда тот хотел убить грязного мальчишку то ли семи, то ли десяти лет, точнее сказать было сложно, оказавшегося случайным свидетелем бандитских разборок. Насмотревшаяся за предыдущие дни на весь тот сброд, который диктовал законы в теневой жизни при Портово и Портово районов, Вика была реально шокирована, обнаружив среди форменных упырей такого удивительного уголовного авторитета, и решила присмотреться к нему поближе, а присмотревшись, поняла, что такой человек ей сгодится. Может, опыт байкерского клуба на нее повлиял, а может и еще что, но Вика решила, что ей не помешает иметь своих людей и вообще свою команду в различных слоях общества и в различных местах. Она ведь хочет спокойствия и безопасности на долгие годы, для себя любимой и своих людей, а значит, нужно будет организовать все так, чтобы к ней ни с одной из сторон нельзя было бы подобраться со злым умыслом. Правильно ли она задумала или нет, Викка решила, что жизнь покажет, и начала присматривать себе кандидатов в помощники по краям спектра местного общества, в герцогском дворце и в уголовном мире. Если с первым пока не все было ясно из-за случившегося дворцового переворота, хотя определенные надежды на своего дядю и устройство в герцогскую канцелярию своих кузенов она все же возлагала, то вот к реализации второй части своего плана Вика уже приступила. Кто здесь? Изумление шторма прорвалось даже через жуткую боль, которую он испытывал. Что за акульи шутки? Рана у авторитета была не очень глубокой, но вот нанесли ее, скорее всего, грязным оружием, потому что умирал сейчас шторм от гниения внутренностей. Какие еще шутки, приятель? Вика наложила на бандита заклинание малое исцеление с крохой энергии, чтобы снять с него боль. Неужели еще не готов был ко встрече со мной? Она хотела сесть на трехногий табурет, стоявший в противоположном от топчана, на котором лежал штурм углу, но увидев наседалище, грязь побресковала. Скрыт защищал Вику от взглядов, динамический щит от ударов, а вот обляпать свою одежду каким-нибудь дерьмом она могла в любой момент. И пусть стирать одежду не ей, а жили, но чувствовать себя поросенком заморашкой она вовсе не хотела. «С кем с тобой?» Бандит изумленно распахнул глаза. Не столько от незримости и непонятности собеседницы, сколько от его друг разом схлынувшей боли. «Ты кто? Ты где?» «Я смерть, и я здесь», — ответила Вика. «А ты еще не понял?» исчезновение боли привело шторма в чувствоа в нем даже проснулась ирония и что нужно столь важной даме от простого парня вроде меня это ведь ты сняла мои муки зачем ты наложила на меня слепоту почему я тебя не вижу назвал себя парнем шторм немного загнул даже в родном мире вики тридцать пять лет было возрастом мужчин хозяйствие подавно «Ну вот», – огорчилась попаданка, пришла поговорить по делу, а попала на вечер вопросов и ответов. «Если тебе до меня было лучше, так может мне уйти? Встретишься с настоящей смертью». Мозги бандита работали, похоже, очень быстро, что и неудивительно. На одной силе главарем банды не станешь. «Подожди». «Ты, наверное, та самая тень, которая помогла гленским собакам уйти из нашего города». «Да чтоб вас всех тут разорвало!» – вздохнула Вика. «Даже в бандитских притонах одни, блин, вьежские патриоты. Ну да, я она и есть. Ты что-то против имеешь?» «Зачем ты здесь? Зачем я тебе?» «Как зачем?» Удивилась Вика непонятливости такого вроде бы сообразительного бандита. «Хочу обмен на твою жизнь и здоровье получить себе твою душу. Только вот у меня в процессе разговора, вернее от твоих вопросов, все больше закрадывается подозрение, что я в тебя ошиблась. Короче, говори, согласен быть богатым, согласен быть счастливым». Шторм осторожно пошевелился и, убедившись, что движения не причиняют ему острой боли, принял сидячее положение. Его глаза безуспешно осматривали комнату в поисках говорившей. Понять ее местоположение по голосу он не мог. Вика во время разговора расхаживала по комнатке от стены с узким зарешоченным окошком в самом верху, возле которой и стоял топчан до двери и расхаживала неравномерно. «Зачем тебе душа преступного авторитета, к тому же неудачливого и растерявшего свою братву?» «Зато честного!» Этот уголовник Вику начинал забавлять. «Так каков твой ответ?» «Согласен быть богатым и счастливым!» — скривился в ухмылке Шторм. «Если, конечно, выживу!» «Куда ты денешься с подводной-то лодки?» Под скрытым ее небрежное пожатие плеч он, конечно же, не заметил. «Парочка грязнуль, которую я в коридоре уложила, это все, что у тебя осталось?» «Что ты с ними где Шторм дернулся и замолчал на полуслове Накладывать на главаря разгромленной банды абсолютное исцеление Вика посчитала лишним. Не такая уж и страшная рана. Вернее, для штурма-то она была смертельной а вот для ее магии – пустяковой. Но конструкт малого исцеления она все же напитала по максимуму, так сказать, авансом. «Живы твои подручные, можешь не переживать», – успокоила она собеседника, мысленно поставив ему еще плюс три в карму за заботу о своих людях. «Обездвижила только на часок, в смысле на гонг. Могу их тоже оздоровить, если хочешь» шторым некоторое время приходил в себя, привыкая к ощущениям давно забытым. «Тень или как тебя на самом деле звать, я не знаю. Зови меня Викой». Она решила начать постепенное возвращение себе своего земного имени. «Хотя нет, для тебя я, пожалуй, госпожа Вика, и не надо мне тут твоих выражений благодарности». Вика ловкой подсечкой заставила вскочившего шторма вновь сесть с задницы на топчан. «Расплачиваться будешь со мной услугами на взаимовыгодных условиях. А теперь давай коротко и ясно рассказывай мне, как ты дошел до такой жизни. Только учти, время мне жалко зря терять. Поэтому эпоху динозавров и твоего детства пропускаем». Начни с момента, как ты решил заняться неправедным бизнесом и заверши рассказ о том, как оказался в такой крысиный нарез распоротым животом. А потом мы вместе подумаем над нашими ближайшими планами. Ты ведь, как я понимаю, желал бы кое с кем свести счеты? «Свести счеты? Тень, госпожа Вика!» Мне просто необходимо уничтожить троих своих приятелей по нашему цеху, но... Но я буду делать только то, что решишь ты. Мы ведь договорились, ты не забыла? Я насчет того, чтобы душу продать, так вот, ты ее, считай, купила». Честно говоря, Вика ожидала более бурной реакции бандита, стоявшего одной ногой в могиле на магию исцеления. Но то, что он смог так быстро взять себя в руки и его такой разумный подход к новым, изменившимся условиям жизни, ей понравились даже больше. А еще ей надоело стоять на ногах, и она, брезгливо поморщившись, все же села на ту табуретку, пообещав себе, что жили потом выделит отдельную надбавку за вредные условия работы у хозяйки заморашки. Хорошо, коли так, буду считать, что ты говоришь искренне, пока не получу доказательства обратного. Вика видела, что угрожать смысла нет. Авторитет понял или учуял, с каким монстром магии он имеет дело, и наверняка, помимо благодарности, которой штурм явно не чужд, уже прокачивает в мозгах все возможные выгоды от службы такой могущественной магине «Знаешь, с чего начни? Как у тебя хватило ума попытаться подвинуть с контрабандой жемчуга самого кита? Ты, извиняюсь, совсем что ли берега потерял, что решил воевать с самым крутым авторитетом да еще соседнего района?» Конечно, штурм был изумлен познаниями Вики в криминальных раскладах района в гавани, но спрашивать ничего не стал или отбросил вопросы в сторону, или сообразил, что у тени есть свои преимущества для получения необходимой информации. «А что, Кит?» – хмыкнул Шторм. «Никогда он особо сильным и не был. Так, понты одни. Держался только за счет связей. Опасались с ним связываться, чтобы потом не иметь дела с герцогской или городской стражами. Были у него покровители и там, и там. А потом весь фарт от него ушел. Сначала синий кит выгорел почти дотла. Один из его подручных, который слишком много знал, в руки стражи попал. Да не городской, а герцогской. А это совсем другой размер откупа для кита. Выкрутился, конечно, но не в один Н ему обошлось. Но очистки во дворце и в рядах городской стражи и вовсе кита покровителей лишили злоключение главного из авторитетов при портового района для вики было тем отратнее слышать что первую их часть она же ему и устроила а вот нефига было пытаться беззащитную девушку обидеть в рассуждениях шторма была своя логика ей понятная он решил воспользоваться моментом К тому же часть главарей других банд портового района намекали, что помогут своему коллеге влезть на территорию соседей, но вместо этого ударили в спину. Подробности криминальных разборок по попаданку интересовали с практической точки зрения. Она вынашивала планы контроля всех сторон жизни города, где ей предстоит обитать, пока предстоит во всяком случае. Вика не обманывала Шторма, когда говорила, что у нее немного времени. Оставлять без присмотра своих людей надолго она еще не рисковала. Пусть Гнеш Нюра уже в состоянии постоять за себя, из-за родителей Нюры, да и Руди сам тоже не лыком шит, сможет дать отпор, если будет нужно. Несколько занятий Вика с ним провела, а также научила и проконтролировала изготовление им нунчаков, которые под определение оружия не подходили никак. Но времена сейчас вовьи крайне сложные и опасные, а береженого, как известно, единый бережет. «Так что не знаю, госпожа Вика, чем мы втроём можем быть тебе сейчас полезны», завершил свой рассказ авторитет. «Если дашь мне время, чтобы найти свою остальную братву» кто-то из них, надеюсь, и выжил, то какую-то пользу смогу тебе приносить. Ты не пожалеешь, что спасла мне жизнь. Слово шторма даю. А ты можешь поспрашивать, нарушал ли я его когда-нибудь. Мне не нужно спрашивать, мой друг. Я ведь к тебе не просто так заявилась, справки уже навела». Никаких справок Вика, конечно же, не наводила Достаточно было просто послушать, о чем говорят, и Скрыт это позволял. Никого пока искать не надо. Побудь здесь какое-то время, не высовываясь. Тебя еще ищут очень активно. Первое главное задание от меня – сохранить себе жизнь. Чтобы не получилось, что мои усилия прошли впустую, я скажу когда и куда тебе можно будет выйти. Твою парочку я сейчас тоже исцелю, а то видок у них совсем жалкий, только у меня просьба или пожелание. Там возле выхода из склада под водостоком стоят бочки с водой. Помойся хоть сам и этим прикажи, и одежду постирайте». Вика, кроме того, что исцелила подручных штурма, шест летнего малька и дубину парня лет 25, перед тем как покинуть комнатушку шторма обеспечила всю троицу из запасов своего пространственного кармана продуктами в основном сырами и о и вином чтобы было чем разбавлять дождевую воду скопившуюся в бочках а поскольку всякую дешевую дрянь вика у себя не держала то шторм увидев печати на каушинах Даже крякнул от удивления. «Однако», – покачал он головой, – «мне, моим парням, что можно рассказать?» «Скажешь, что вы теперь ходите под крышей, и ее зовут госпожой Викой, остальные подробности пропусти». «Да я их и сам не знаю, подробности-то, ты ведь ничего про себя не рассказала, но я все понял, не их дело думать». Попрощавшись с бандитом вполне дружелюбно, Вика выскользнула со склада. встречу со штурмом она добиралась всего лишь пару раз, использовав прыжок, а так большую часть пути проделала ножками. Попаданка вообще старалась экономно использовать магический резерв, мало ли когда пригодится. Конечно, он у нее огромный, но огромный вовсе не означает бесконечный. Поэтому, выйдя из здания склада, Вика могла спокойно на оставшихся двух третях своих запасов магической энергии отправиться домой, использовав заклинание пространственной магии. Ей и надо-то было их применить всего три раза. Но Вика решила не спешить. Беседа со штурмом убедила ее в том, что с выбором своего человека на дне въежского общества она не ошиблась. А значит, такого ценного кадра надо поберечь. Помимо заклинания «Ночное зрение», без него в темную летнюю полночь было бы некомфортно, Вика использовала и дальновидение. Именно с помощью последнего она обнаружила подозрительную парочку, перемещавшуюся по окраине заброшенных и полуразвалившихся складов в столь неподходящее время – Нет, людей-то в этом заброшенном складском районе было много и других, кроме опустившихся бомжей и неудачливых воришек, попрошайки грабителей, нашедших здесь себе какое-то подобие крыши над головой. Тут, недалеко от склада, где скрывался штурм, была еще и довольно большая, обнесенная высоким забором площадка, где держали галерных грибцов с какого-то корабля, под охраной абордажной команды. Но все эти обитатели и жильцы сейчас спали, а кто не спал, выходить на улицу не рисковал. Гадать, что здесь делает эта подозрительная парочка, Вика не стала, а просто переместилась к ним прыжком. «Давай дальше не пойдем, гусь, что-то стрёмно вернемся и скажем бочки, что не нашли». «Здесь где-то эта сука рядом. Не мог шторм далеко уйти. Я сам видел, как его плишка заточкой проткнула. Ага, а он ей шею сломал. Гусь, ну его какули. Да и не один он может оказаться. Раз проткнули его, а он ушел, значит, ему кто-то помогал. Я видел, что дубина скрылся. Может, он тоже с ним? Прибьют нас, гусь. У меня предчувствие дурное». «Заткнись, трус, как долю получать, так ты первее всех лезешь, а как на дело идти, так портки мочишь. Не будем мы драться, найдем только, где он шкерится и бочки доложим. Все, хватит болтать, пошли!» Вика, которая с интересом слушала разговор бандитов, поняла, что придется храбрых дураков убивать. «Нет, был еще вариант не спешить с этим, а походить за ними какое-то время». Может, они еще и не найдут место обитания шторма. Но Вика уже исчерпала весь лимит времени отпущенного ею себе на очередные ночные похождения. Собеседника гуся предчувствия не обманули. Его Вика убила первым. Точным и резким ударом перебила позвоночник в районе шеи. Тот даже вскрикнуть не успел. Гусь тоже никак не среагировал, потому что второй удар последовал тут же, остановив ответственному храбрецу сердце. Немного подумав, Вика решила имитировать смерть бандитов от взаимной ссоры. Не для того, естественно, чтобы отвести подозрения от себя, а чтобы несправедливо не подумали на Шторма или его людей и не принялись их здесь искать с удвоенным рвением. Имитация получилась довольно грубой. Якобы один из бандитов ударил ножом другого, а тот на остатках сил толкнул своего подельника так, что он сломал себе шею. Пинкертон, майор Тумин или мистер Шерлок Холмс определили бы подделку с одного только взгляда. Даже вечно недогадливый доктор Ватсон смог бы разобраться. Только попаданка здраво рассудила, что в этом мире таких сыскорей еще нет, поэтому на результаты своей придумки посмотрела вполне благожелательно. Крик смертной боли со стороны площадки, где держали грибцов, отвлек ее от разглядывания пос мертвых бандитов. Наверное, какой-то бедолага решил попытать счастье в побеге и нашел свою смерть. На взгляд Вики лучше уж смерть, чем такое существование. Она даже передернула плечами, представив, каково это – всю жизнь махать веслом, носить кандалы, не мыться, питаться помоями, справлять нужду под себя. Почему люди еще продолжают цепляться за такую жизнь? Она этого не могла понять. вздохнув Вика откинула бесполезные размышления и отправилась в свой особняк.